Глава 106. Что говорят баканисты, кончая жизнь самоубийством? Доктор фон Кенигсфальд с огромной задолженностью по Освенцуму, не покрытый еще его теперешними благодеяниями, был второй жертвой льда девять. Он говорил о трупном окоченении. Я первый затронул эту тему. Трупное кочинение в одну минуту не наступает, — объявил он. Я лишь на секунду отвернулся от папы. Он бредил. Про что? Про боль, мону, лед, про все такое. А потом сказал, сейчас разрушу весь мир. А что он этим хотел сказать? Так обычно говорят баконисты, кончая жизнь с самоубийством. Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуи, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный. Он опустил руки в воду. — Какое вещество могло? Но вопрос повис в воздухе. Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним. Только это была уже не вода, а полушарий из льда девять. Фон Кеннигсвальд кончиком языка коснулся таинственной сине белой глыбы, и не расцвёл у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся осень. Сине-белые полушарии разбился, куски льда рассыпались по полу. Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь. Солдаты и слуги вбежали в спальню. Я приказал немедленно привести Френка, Анжелу и Ньютона в спальню папы. Наконец-то я увидел лед девять».